Издательство Стаса Бобицкого представляет. Марк Твен. История проходимца. Сборник рассказов. Читает Илья Веселов. Мой злейший враг.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 Вся эта маленькая особа представляла из себя воплощенное безобразие, смутное, неопределенное. В лице его и в быстрых маленьких глазках было лисе лукавство, злость и подвижность. И вдруг в этом комке человеческих отбросов было какое-то неопределенное далекое сходство со мной. Оно смутно проявлялось во всей его фигуре, в лице, даже в платье, в жестах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 и уселся на кукольный стул, не дожидаясь, чтобы его пригласили. Бросил шляпу в пустую корзину, поднял с пола мою старую гипсовую трубочку, два раза постучал мунштуком о коленку, набил трубку табаком из стоявшего около него табакерки и обратился ко мне тоном дерзкого приказания. «Дайте мне спичку!» Я покраснел до корня волос, частью от негодования — но больше потому, что в его поведении было что-то такое, что мне сильно напоминало мое собственное, хотя и в преувеличенном виде при обращении с близкими друзьями. Но никогда, никогда с чужими подумал я про себя. Мне хотелось столкнуть пигмея в огонь, но какое-то непонятное сознание, законной и непреложной подчиненности его авторитету заставило меня исполнить его приказание. Он поднес спичку к трубке, Два раза созерцательно затянулся и заметил с раздражающую фамильярностью. «Сегодня, кажется, чертовски мерзкая погода!» Я опять покраснел, опять от злости и унижения, так как язык его был опять преувеличенным передразнителем моей манеры говорить в былые дни, и даже тон голоса с раздражающую растяжку слов был совершенно в моем небрежном духе.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 «Потише, потише, не особенно ты зазнавайся с лучшими, чем ты!» Меня всего передернуло от этого хладнокровного замечания и в то же время как будто поработило меня на минуту. Пигмей посмотрел на меня несколько времени своими рысями глазками, а затем продолжал особенно насмешливым тоном. «Сегодня ты отогнал от своей двери!» «Нищего?» Я строптиво отвечал. «Может быть, отогнал, а может быть и нет. Почем ты знаешь?» «Я знаю. Нет дела до того, почем я знаю. Очень хорошо. Предположим, что я отогнал нищего от двери. Что же из этого?» А ничего. Ничего особенного. Только ты ему солгал». «Я не солгал. То есть я...» «Да-да, ты солгал». Я почувствовал себя виноватым. В сущности, я чувствовал то же самое гораздо раньше, в то время, когда нищий отошел на какой-нибудь сожжение от моей двери, но решил теперь сделать вид, что на меня клевещут и сказал, «Это ни на чем не основанная дерзость». Я сказал этому бродяге, «Постой, постой, ты опять собираешься лгать».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 «Разве этого не было?» Я чувствовал себя настоящей собакой. И чувствовал это всякий раз, как вспоминал об этом факте. Я сильно покраснел и сказал, «Послушай, разве у тебя нет собственного дела, что ты занимаешься делами других людей? Девушка рассказала тебе это?» «Нужды нет. До того, рассказала она или нет, главное дело в том, что ты совершил этот низкий поступок». «И после этого тебе было стыдно». «Ага, тебе стыдно и теперь?» Это было сказано с дьявольской радостью. С искренней запальчивостью я отвечал. «Я сказал этой девушке мягким, добрым тоном, что не могу согласиться произнести суждение о чьей бы то ни было рукописи, потому что единичный приговор ничего не стоит. Такое суждение может только унизить творение высокого достоинства» и отнять его у света или, наоборот, превознести ничтожное произведение и таким образом открыть ему доступ в свет. Я сказал, что публика в массе одна только может быть компетентным судьей над литературной попыткой, и поэтому самое лучшее — представить ее этому трибуналу, перед могущественным решением которого она или устоит, или падет. «Да, ты сказал ей все это». «Ты сделал это, лживый, малодушный лукавец!» «А когда счастливые надежды сбежали с лица бедной девушки?» «Когда ты увидел, что она быстрым движением спрятала под мантилью рукопись, которую она так добросовестно и терпеливо настрочила, так стыдясь теперь этого сокровища, которым еще недавно так гордилась?» «Когда увидел, что радость потухла в ее глазах, и они наполняются слезами?»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 и коситься на меня с радостным презрением, тихо хихикая. Вот он опять заговорил каждое слово его осуждения. Каждое осуждение — правда. Каждое обвинение пропитано сарказмом. Каждое медленно выговоренное слово обжигает, как купорос. Карлик напомнил мне каждый раз, когда я в гневе наказывал своих детей за проступки других,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 О таких, которые я обдумывал и предполагал совершить, и только потому не приводил в исполнение, что боялся последствий. С изысканной жестокостью он восстанавливал в моей памяти шаг за шагом все мои несправедливости, все мои злые поступки, все унижения, которым я подвергал друзей уже умерших, которые, умирая, может быть, думали об этих оскорблениях и страдали из-за них, — прибавил он яду в рану.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 Терпеливо сносил твои оскорбления, пока наносила ему их твоя рука. Последний его портрет в полной силе и здоровье должен быть таким утешением для тебя. Ты завязал ему глаза, дав ему честное слово, что ничего дурного с ним не сделаешь. А потом, хохочая и задыхаясь от наслаждения удачной шуткой, завел его в ручей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 «Ты теперь видишь его, животное! Я миллион раз видел его и увижу его еще миллион раз! И разлетись ты на мелкие кусочки, терпи до судного дня такие муки, как я терплю теперь, благодаря твоему напоминанию!» Карлик самодовольно хихикнул и продолжал свою обвинительную историю моей жизни.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 «Потому что я именно и есть эта личность, хоть ты не подозреваешь этого». «Хорошо, так значит, мое восклицание придало тебе плоть и кровь?» «Нет, оно только сделало меня видимым для тебя. Я бестелесная, как и все духи». Это замечание неприятно поразило меня. «Если она бестелесная, как же я убью ее?» Но я притворился и сказал убедительным тоном «Совесть».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 Я видела человека этого сорта, который нечаянно подстрелил мулацкого ребенка. Новость разлетелась кругом, и я желала бы, чтобы ты больше никогда не совершал проступков, если все совести не собрались со всей земли насладиться забавным зрелищем и помочь его владыке расправиться с ним.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 «Есть ли на свете возможность удовлетворить это злодейское изобретение, которое называется совестью?» «Хе-хе, это уже роскошь! Ну, продолжай!» «Но погоди, ответь мне на вопрос, есть ли такая возможность?» «Нет такой. Во всяком случае, я не намерен открывать тебе ее, сын мой!» «Осел, мне нет дела до того, какой поступок ты совершил. Мое дело нашептывать тебе в ухо и заставлять думать, что ты совершил ужасную низость. Мое занятие и моя отрада заставлять тебя раскаиваться во всем, что ты делаешь. Если я пропустила какой-нибудь случай, то это вышло нечаянно. Уверяю тебя, что нечаянно. Не беспокойся, ты не упустила ни одной безделицы, насколько мне известно». Я никогда во всю свою жизнь не совершил ничего такого, в чем бы я не раскаивался в продолжении 24 часов. В прошлое воскресенье я слушал в церкви благотворительную проповедь. Первым моим побуждением было пожертвовать 350 долларов. Но я раскаялся в нем и уменьшил приношение на 100 долларов. Раскаялся в этом и уменьшил еще на сотню. Раскаялся в этом и уменьшил еще на 100. Опять раскаялся и уменьшил остальные 50 на 25. Раскаялся и оставил только 15. Опять раскаялся и оставил два целых одну третью долларов. Когда, наконец, ко мне подошли с блюдом, я опять раскаялся и положил 10 центов. Хорошо. Когда я пришел домой, мне хотелось вернуть и эти 10 центов. Ты никогда не даешь мне слушать благотворительные проповеди без того, чтобы не подгадить.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 Я рад этому, ты не замечаешь моей маленькой неискренности. Послушай-ка, говоря беспристрастно, ты мне кажется самой поганой, презренной, сморщенной гадиной, какую только можно себе представить. Я очень рад, что ты не видим для других людей. Я бы умер от стыда, если бы увидели, что у меня такая заплесневелая, обезьяноподобная совесть, как ты. Хоть бы ты был футов пяти или шести вышины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 «У тебя есть еще несколько таких пороков. Штук восемьдесят, может быть, 90 действующих на меня таким же образом». «Весьма лестно слышать. Вы, вероятно, почти все время спите». «Да, в прежние годы спала». «Я бы теперь спала все время, если бы не оказываемая мне помощь». «Кто же тебе помогает?» «Другие совести».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 «Знаешь ли ты совесть Робинзона?» «Да, это призрак от четырех до четырех с половиной футов ростом. Прежде был блондином, теперь брюнет, но еще красивый и приятный». «Верно, Робинзон был хороший малый». «Знаешь совесть Тома Смита?» «Я знаю ее с детства, лет с двух». Она была 13 дюймов ростом и несколько беспечны как все мы бываем в этом возрасте. Теперь в ней 37 футов. Она самая величественная из всех нас в Америке. Ноги ее еще болят от вырастания. Времени у нее много. Никогда не спит. Она самый энергичный и деятельный член нового английского клуба совести. Она председательница клуба.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 Входные билеты и провоз были дороги, но я проехала даром, назвавшись совестью издателя. И вошла за половинную цену, выдав себя за совесть священника. Однако совесть публициста, служившая главной приманкой выставки, потерпела полная фиаско. Она была там, но что же толку?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 «В последний день нашего свидания ты обещал мне заботиться о нуждах этого бедного семейства, что живет в углу так же усердно, как это делала я. Ну, я случайно узнала, что ты не сдержал обещания. Разве это хорошо?» Признаться сказать, я ни разу и не подумал об этой семье и теперь чувствовал себя мучительно виноватым. И я взглянул на свою совесть, моя душевная тяжесть сильно подействовала на нее». Тело ее наклонилось вперед, она едва не падала со шкафа. Тетя продолжала. «Подумай, как ты забросил мою бедную протеже из богадельни, милый ты мой жестокосердный обманщик!» Я покраснел, как рак. Язык мой не повиновался мне. Сознание моей преступной небрежности становилось все сильнее и острее. Совесть моя начала покачиваться взад и вперед,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 Я отрывистый и коротко дышал и едва мог сдержать свое возбуждение. «О, не смотри так! Ты меня пугаешь! О, что же это может быть? Что ты видишь? Почему ты так смотришь? Что ты делаешь со своими пальцами?» «Молчи, женщина!» — сказал я хриплым шепотом. «Смотри в другую сторону! Не обращай на меня внимания, это ничего!» «Ничего! Со мной это часто бывает!»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 «Послушайся, и ты будешь спасен! Смотри, я прошу тебя на коленях!» Она опустилась на колени, совесть моя опять закачалась, томно опустилась на пол, бросив на меня последний тяжелый умоляющий взгляд. «О, обещай! Или ты погиб! Обещай, будь спасен! Обещай, обещай и живи!» С долгим сонным вздохом моя покоренная совесть закрыла глаза и впала в глубокий сон.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 и наслаждался делом рук своих, тогда как прежде они без сомнения истерзали бы мне сердце и заставили посидеть волосы. В заключение заявлю, что медицинские факультеты, желающие иметь для научных целей хорошо подобранных бродяг, целиком, на и на тонны, прекрасно сделают, если осмотрят мою коллекцию, прежде чем обратятся в другое место».